«Резкость». Вслед за этим вспомнил из разговора с Иосифом. Позвонил Найман, сказал, написал стихотворение «Отклик на ваши облака». Хотите, прочту? Я сказал, не надо. Иногда он бывал очень резок, не столько от грубости, сколько от отчаяния. Как-то мне принялась звонить одна несчастная психопатка, безнадежно влюбленная в Иосифа. Она будила меня в три часа ночи и начинала нудно советоваться, покончить ей с собой прямо сейчас или обождать. Ненавидя ее, но боясь, что дура в самом деле наложит на себя руки, я до четырех, до полпятого дремал с трубкой у уха, время от времени бормоча что-то утешительное. На третью или четвертую ночь я в конце концов спросил, «А почему, собственно, вы звоните мне, а не Иосифу?» Она говорит, я ему позвонила, спросила, как вы считаете, стоит ли мне жить или лучше умереть. А он так грубо крикнул: "Живите!" и повесил трубку. Смешной сон на 17.12.1997. Иосиф лежит на кровати. Я сижу рядом на стуле, как было, когда я навещал его в больнице. Он говорит со смешанной грустью и досадой: Это та интонация, с которой в нашем последнем разговоре он жаловался на рецензию Кудси. А все-таки жаль, я еще многое хотел сказать. Я, стараясь переменить разговор и в то же время утешительно намекнуть на некоторые преимущества загробного существования, спрашиваю. А правда, что есть музыка сфер? Он отвечает решительно. Нет.